Глава двадцать седьмая. До моих ушей доносился негромкий шум улицы, шорох шин, какая-то музыка. Я потихоньку приходила в себя. Глаза пока открыть не удавалось, привычно била дрожь. Воспоминания, как кусочки мозаики, двигались в моей голове еще хаотично. Пока не помнилось, кто я и где я. Я глубоко вдохнула и приоткрыла глаза на миллиметр. Я находилась в комнате. Было темно, однако сквозь полупрозрачную короткую штору, стоящий напротив окна фонарь, немного освещал помещение. «Натали?» — произнес мужской голос, и в голове немного прояснилось. «Я, Наташа, и мне 26 лет». Мужчина на соседней кровати закашлялся и сел. Потом потянулся и включил ночник на прикроватной тумбочке. Я прикрыла глаза рукой. В висках стучала и хотелось спить. Я с похмелья какого-то, что ли. Кто этот мужик? — Натали, держи. Он поднёс мне, очевидно, стакан воды. — Давай, приходи в себя. — Это Марк. Я вспомнила. «Почему я в одной комнате с Марком? Где Джастин?» «Лиса!» Тут я подскочила, ударившись лбом о голову Марка, который стоял, склонившись надо мной. Этот удар совершенно привел меня в чувство. «Марк, где Лиса?» Марк усмехнулся. «Потрясающая женщина!» Сначала заставила нас оказаться в этой дыре, а потом сама спрашивает, где дочь. Я бы тебя хотел спросить, дорогая, где Лиса? Как, кстати, ее имя полностью? «Елизавета», — машинально ответила я. Осушив стакан тепловатой воды одним глотком, я встала и, пошатываясь, подошла к окну. Там находился небольшой магазинчик со знакомой неоновой вывеской, 24 часа. Значит, все-таки мы вернулись. Я огляделась. Марк выжидающе смотрел на меня. «Марк, я все объясню. Только можно я сначала схожу в душ? Мне дико холодно, хочу постоять под горячей водой». Марк терпеливо кивнул и показал рукой на дверь, по-видимому, ведущую в душевую. «Я была полностью одета в те вещи, которые были на мне в тот день, когда мы с Марком переместились. Даже жакет был на мне». Как всегда, угадывая мои мысли, Марк сказал... «Извини, что не раздел тебя, у меня сил тоже было едва-едва». Я ответила понимающим взглядом, а сама произнесла про себя благодарение Господу. Войдя в душевую, я тщательно заперла за собой дверь и стала раздеваться. Жакет, джемпер, тонкая нижняя рубашка, брюки. Я была уже почти полностью обнажена. На мне оставалась лишь толстая повязка от груди до пояса. Аккуратно сняв ее, я вытащила две толстые тетради в кожаных переплетах, которые были примотаны ко мне. Оглядевшись, я завернула их в ту же ткань и сунула в щель под раковиной. Открыла и отрегулировала воду, сделав ее почти горячей. Я встала под душ, наслаждаясь потоками, омывавшими и согревающими мое тело. Я почти перестала дрожать и попыталась воссоздать в памяти события, предшествующие перемещению. Когда я вышла из дома Джастина, Марк ждал меня снаружи. «Ну что, дорогая, ты готова?» Я на секунду закрыла глаза и, открыв их, ответила. «Да, мне нужно только переодеться. Пойдем ко мне». Мы прошли к моему дому, там Марк остался внизу, а я поднялась в спальню, где у меня все было наготове. Тот самый брючный костюм — Длинная объемная накидка и лента длинной ткани, похожая на бинт. Прислушиваясь к звукам на первом этаже, я тщательно прибинтовала к себе обе тетради и быстро оделась. Да уж, не выдохнуть, не согнуться. Придется потерпеть. Накидка скрывала меня от шеи до башмаков. Вид мой в городке не должен был вызвать подозрений. Нужно было предусмотреть еще одну вещь. Марк обязательно спросит. Я выдвинула ящик прикроватного столика и достала оттуда нужную мне вещь, сунула в карман накидки. Я была готова. Поколебавшись, я решила оставить письма на кухонном столе. Очень скоро их обнаружат. «Я пойду первым, ты выходи минут через пять». Не дожидаясь ответа, Марк вышел. Я огляделась в последний раз. Зашла еще раз в мастерскую. «Все» пора. Выйдя на улицу, я огляделась. Почти никого. Немного поодаль что-то лепили из снега ребятишки. Через площадь я не пошла, боялась наткнуться на Джастина. Марк ждал меня на окраине городка. «Мы должны идти на могилы?» — спросила я. Он покачал головой отрицательно, потом попросил помолчать несколько минут, представляя в это время в деталях дом, где может быть сейчас Лиса. «Может быть, лучше не дом? Мы можем напугать всех», — сообразила я вовремя, что ему сказать. Марк ответил сухо. «Представляй тогда дом снаружи. Желательно в ночное время суток». Он крепко взял меня сзади за плечи и зашептал что-то. До моего уха донеслись обрывки слов. «Амфа, ролла, мфар, олам». Дул сильный ветер. Я закрыла глаза и стала добросовестно представлять. Но не свой дом, где жили Лиса с Марией, а отель за несколько кварталов. Кстати, он символично и поэтично назывался «Попутный ветер». А потом я очнулась уже здесь, в номере. Не знаю, где точно мы выпали, но Марку явно пришлось нести меня на себе. В дверь постучали. «Тебе заказать что-нибудь на завтрак?» Почему бы и нет? Нужно же как-то силы восстанавливать, хотя меня немного мутило. Прикрутив воду, я крикнула. «Да, пару бутербродов и кофе! Спасибо!» Прибавив почти до упора горячую воду, я еще несколько минут наслаждалась обжигающими струями. Затем, обдумав, что именно мне говорит Марку, я оделась и вышла. За окном светало. Сегодня я могу увидеть лису. Дверь отворилась, Марк нёс какие-то кульки и свёртки с едой. Я помогала ему сгрузить всё это на стол. «Свари кофе, пожалуйста», — он показал на потрёпанную кофеварку. «Капсулы вот в этом пакете». «Слушай, я понимаю, что ты там привыкла к простой жизни со своими деревенскими друзьями». «Ну, коль уж ты решила не отправляться сразу к дочери, можно было бы хоть отель поприличней выбрать. Ну, там круглосуточная доставка горячей пищи в номер, белые халаты. Нет?» Марк ёрничал, но вполне добродушно. Я с опаской покосилась на него. «Усыпляет бдительность?» И пошла к кофеварке. Надевать ту же одежду на сырое тело я не стала и была завёрнута в два махровых полотенца. Когда я отошла... Марк одобрительно присвистнул. Я картинно закатила глаза. Мы завтракали свежей выпечкой, которая не шла ни в какое сравнение с шедеврами Эбби. Когда мы закончили, Марк закурил, предложив мне тоже сигарету. Я, поколебавшись, отказалась. Только из страха, что поплывет голова, а мне нужно было объясняться с Марком. — Итак, моя милая, — заинтересованно произнес он сакраментальную фразу из Чейза. «Марк, послушай меня. После того, что сказал мне Джастин, я не могла рисковать. Какие у меня гарантии, что ты не заберёшь дочь?» Я стиснула руки, как обычно, когда мне было страшно. Марк поморщился. «Твой Джастин слышал звон, не зная, где он. Мне действительно нужна дочь для укрепления своей магической силы. Но не для того, чтобы таскать её за собой, а всего лишь для обряда. Я поразмышляла над его словами. Это было похоже на правду. Потом спросила. «Обряд безопасен для Лисы?» Марк посмотрел на меня осуждающе. «Аталия, я, конечно, мерзавец, который способен разбить даме ее розовые очки, но причинить вред ребенку? Своему, прошу заметить, ребенку. За кого ты меня принимаешь?» Я вздохнула, прежде чем принять решение. «Хорошо. Мне придется довериться тебе. Но вначале дай мне самой повидаться с Лисой». Он изучал мое лицо. Я смотрела прямо. «Только так. Имей в виду, я скорее откажусь от возможности увидеть ее, чем дать причинить ей вред». «Что ж», — промолвил он, — «говори адрес. Я вызову такси». — Я глаз не спущу с тебя, Натали. Не пытайся снова меня обмануть. От его взгляда меня пробрала дрожь, но самое главное, что я через каких-то полчаса увижу Лису. — Кстати, — спросил он небрежно, — что ты хотела найти там, в комнате Падре? Вместо ответа я достала из кармана накидки и показала ему миниатюрный портрет Джастина.